Под вечер заявился Митя с докладом. Я, к Филемон вышел из дома на рассвете, до обеда крутился на государевом дворе, и Митька бдил за ним через щели в заборе. Когда отряд стрельцов под моим командованием отправился на арест к Мышкиным, я, выждал полчаса, вышел из ворот и вплоть до самого вечера шнырял по городу. Ох, умотал же меня Гаспит. Носил с туда-сюда словно собака бешеная. «А я за ним, а кирепей у ей ныпсин на хвосте. Уж как прилип, так не отлипнул. Завсегда готов в героической службе на благо Отечества». «Давай по порядку. Куда заходил дьяк?» «Да как же я, батюшка воевода, буду по порядку, коли он, Ирод Долгополый, так беспорядочно бегал?» Взвыл мой измотанный саглядатый. «На базаре он был, по всем прилавкам лазил, все щупал, по купеческим подворьям шастал». Везде нос совал, а кои места и мелом крестиком метил. Что именно? — заинтересовался я. — Ну, конюшни, кузницы, склады оружейные до да скобины, амбары хлебные, колодези, казармы стрелецкие, подвалы пороховые. Пустился пересеслять Митя и сгибает толстые пальцы. С математикой у него туго, но этими же пальчиками парень кованые шпигари в узел завязывает. Однако филёрская работа пошла у него лучше, чем пассивная слежка за домом. Молодец, хвалю за выполнение задания. Бабулька красотулечка, будь добра, поставь ковшик мёда герою. Ведёрко бы скромно потупился наш хитрец. Не эти парни о после работы спаивать привычно заворчала бабка, но корчагу с мёдом-таки дала. Пока митьcъ разливался держимый на два ковшика, себе побольше, мне поменьше, я продолжил расспросы. Яка до дома сопроводил А как же, Никита Иванович Аж до самых ворот И даже калиточку ему распахнул Что? Так говорю, как до дома-то его мы дошли Он уж совсем избегался Дышал тяжело А мне что жалко Дай, думаю, помогу государеву человеку Ну так калиточку и распахнул Так ты Ты всю маскировку Не сразу допетел я Ты хочешь мне сказать, что он видел, как ты за ним следил? С первоначал ты нет, охотно пояснил Фильёр, приканчивая третий ковш. А вот уж когда он метким мелом ставить начал, тут я не удержался, подошёл поближе, чтобы лучше видеть. Так за плечом и стоял, потом рядом, а там за разговором уже вместе те крестики ставили, вдвоём веселее. Никичка, Бабуй Гав корень на перехватила мою руку за секунду до того, как я отвесил митьки под затыльник. Не колечь, дураська. Он у нас и так наглухо ушибленый, старался как мог. Надеюсь, хоть языком-то не трепал, всё ещё едва сдерживаясь, рычал я. Дух этого, ничего. Что, ничего? Ничего такого я ему не сказал. Задумчиво ответил наш герой, опуская на стол четвёртый ковш без малейших признаков алкогольного опьянения. Он спросил, чего это я тут хожу? Я ответил, что гуляю я тут. Он покивал, по плечу мне похлопал, голвой орех вы мне купил. Чего сделал? В свою очередь распахнул рот бабка. Да чтоб я, Филимон, по своей воле, на свои деньги хоть кому горсть семечек купил. Во всём Лукошкину должны кибели передохнуть. Так вот и мне же он таким странным показался, бухнул мийко: "Колвой кормит, рёмку в отке уговаривал откусить. Чего тебе его вот бадщук расспрашивал?" "О чём именно?" "Ох, гражданин Чистков, и даже и выговорить смущаюсь." "Говори!" хором рявкнули мы с Егой. Что-то дабы покраснел парень. "Как же я такую припорядочных людях говорить буду?" Метька, не тяни. Ух, хроматишь-то. Да чтоб мне язык отсог, подобную полунь в присутствии начальству с изнуло повторять. Я на пару с бабкой вцепился в ковш, который меня уже в пятый раз наполнял хмельным мёдом. Или ты сейчас же скажешь, чем интересовался дяк, или мы из тебя. А ежели скажу, драться не будете? Не будем. Мёд нальёте? Нальём. И горил он всё синим пламенем, прождохарил со мной помощник. Пропадай, моя буйная голова, а только скажу я тебе, Никит Иванч, всю правду и истину, на том и крест святой целовать готов, и на иконе побожиться. Не держи меня, батюшка, сейчас его козлом оберну без рогом взвелась Ега, но метяй хладнокровно продолжил, а спрашил меня дяк Филимон о том, что мол, нет ли у участку нашу хвоста сзади. небольшого, но кручёного на манер просячливого. Я ж ему и два косо не оборвал за грубость, но вспомнил, что я то пельчи мельционер, представитель власти, мне без ордера драться никак нельзя. Жолбам скрипнул, да и запомнил. Даст бог уж уже вжещуто аж ось длинна по полу. Да и т он пьян. Ми в одном глазу запротестовал парень, пытаясь налить себе в шестой раз, но я быстро развернул его к дверям, поблагодарив за службу и направив на законный отдых. Мне требовалось поговорить с егой наедине. Мы вновь присели за стол, как только медьке в сене был отправлен его ужин. Ега уселась напротив, подперев подбородк руками. Ах, чую, что ты мне не всё рассказал. Да я и сам не знал толком. столкнулся у царя с уцаря Спиримоном. Он спросил, как здоровье. Но я и ляпнул в шутки ради, то лапы ломит, то хвост отваливается. Но дяг неожиданно встревожился, запаниковал и сказал, что я всех погубить могу. Я лично ничего не понял. А вот теперь и тут вопрос о хвосте всплыл снова. Почему? Дяка, нонтя же брать надо. После недолгих размышлений объявила бабка с самым мрачным видом: "Ох, Никичка, Да не уж-то заговор против царя такие корни пустил, моё бы не успеть. Ночью возьмём, я со стрельцами договорился. Но причём тут заговор? У шамахана в бачка есть сильно могучие колдуны. Они, как в народе говорят, будто летины других людей на себя надевать могут, и ни за что их не отлетишь, кроме как по хвосту. Ёлки зелёные, поразился я. Да что у вас тут такое творится? По всей столице террористы шастуют рогатые с поросячьими хвостами, способные принять образ дьяка Филимона, боярина Мышкина, лично меня и даже самого царя Гороха. — Истина так, Никитушка. Помнишь, когда я говорил, что дьяк-то наш не в себе? — Помню, помню. У меня самого были какие-то смутные сомнения. Митяй докладывал, будто подозреваемый два дня находился либо во дворце, либо дома, либо разгуливал по городу, но ни разу... «Вот оно!» Он ничего не говорил о церкви. Дьяк не может два дня подряд даже не заходить в церковь. «Значит, он, Шамахан, и есть!» Резво поднялась Баба Яга. «А для Шамахана в церковь шагнуть, чистая смерть, будем брать!» «Когда стрельцы придут?» «Ведет через полчасика». «Тогда нечего время терять, пойдем во двор, я колдовать буду». Я уже давно перестал удивляться таким вещам. Если ига говорит, что будет колдовать, значит, так оно и есть. В этом времени, как я понял, всякое волшебства, магии, чародейство полным-полно. Просто необходимо признать это как данность и продолжать делать своё дело. Хотя, конечно, такому нас в школе милиции не учили. С помощью колдовства можно совершить убийство, да вообще какое угодно преступление и не оставить ни одной улики. Можно зачаровать свидетелей, Бесследно избавиться от трупа, испариться из тюрьмы, навести морок на стражу и тому подобное. Всё это, конечно, изрядно затрудняет работу органов правопорядка, но закон всегда закон. И он или есть, или его нет, третьего не дано. По крайней мере, я уже не сумею жить иначе. Милиционер это на всю жизнь. Какая разница, где, в каком мире, в обществе или среде В деревне преступность есть везде, и значит, кто-то должен с ней бороться. Так почему не я? Меня усадили на чурбачки для колки дров на заднем дворе, а я хозяйка стояла на пустыре близ забора и притопывая размахивала руками. Ой, вы звери лесные и степные, из бору дремучего, из поля широкого, большие да малые, злые да безлобные, лихие да робкие, встаньте передо мной, как лист при травой. Возможно, я опять не очень точно цитирую, но сценографировать было некогда. Всё началось так неожиданно, что даже на полноценное удивление времени не хватало. Неизвестно откуда весь пустырь заполнился зверьем. Зайцы, медведи, волки, лисы, лоси, кабаны, барсуки, белки, собаки, кошки, коровы, кони и всякая мелочь пузатая. В два ряда вдоль забора. Прямо в московский зоопарк. И самое главное, все слушали бабку так, словно буквально понимали человеческую речь. В это было бы трудно поверить, если бы я не видел все это собственными глазами. Что вы знаете о царском песне с хизопразом? Когда Ега игота спросила, звери начали совещаться. Головы удаю на течении, они переговаривались, шептались, шушукались. Под конец вперёд шагнул рослый седой гриз избоной делегатом и, поклонившись до земли на чистом русском ответил: "Нет, бабушка, мы ничего не знаем". Старушка махнула рукой, и через пару минут звери разбежались так же резво, как и появились. А Ега вновь взялась за своё. Ой, вы птицы поднебесные, перелётные, домашние, да водоплавые, си, ночные, дневные, из гнёзд, из дупел поднимайтесь, о, цветок полей, речей, озёр, до да болот срывайтесь. А, кто крылом, кто бегом, а кто в припрыжечку, станьте передо мной, как лист перед травой. Воздух засвистел от шума крыльев, поднялся ветер, И вскоре весь пустырь, включая забор, был заполнен тучами разнообразнейших птиц от воробья до вороны, от зяблика до совы, от кряквы до лебедя, от щегла до орла и от цыпленка до индюка. Все топорщили перья и подняли страшный галдеж, пока баба-яга не утихомирила их тем же вопросом. «Кто из вас что-нибудь слышал о царском песне с хризопразом?» Ненадолго птички заткнулись. Шаг вперед сделал долговязый журавль, Модра распахнул клюв, откашлялся и с поклоном извинился. "Прости, бабушка, но о песне царёвом мы ничего не знаем, ведать не ведаем". Когда птицы покинули нас, весь забор оказался так изъгажен пометом, что больно смотреть. Поскольку Митя ещё и помогал по хозяйству, то у него здорово прибавится работы. На третий раз баба Ига вызвала всех насекомых, земноводных и присмыкающихся. Откуда не возьмись, налетели пчёлы, комары, мухи, шмели и бабочки. Притопали лягушки, раки и черепахи, приползли змеи, прибежали ящерицы. Теперь пустырь напоминал серпентарий. Все вели себя очень прилично, и общую тишину нарушал лишь музыкальный звон комаров. Что вы знаете о песне с кризопразом Царя гороха? Ничего. Спустя какое-то время проквакала самая большая жаба. «Плохо дело, — сплюнула яга, — никто ничего не знает. Минуточку, а вы точно все здесь?» Прошла перекличка. Оказалось, что одной особо умной гадюки еще нет. Опоздавшая приползла буквально в ту же минуту. Услышав, из-за чего весь сыр-бор, она встала на хвост и гордо прошипела. «Я знаю». По мгновению руки бабки все остальные резво разбежались. «Говори!» Перстень с хризапаразом очень древний. Ещё моя матушка говорила, будто бы её матушка рассказывала о том, что от своей матушки слышала о хризапразе в нём непростой, а волшебный. Я же ли перстень на мизинце надеть, то любое колдовство насквозь видно. Не лечи на, ни, ни морок, ни чары зладей не спасут. Хриз за прас своему хозяину чудесное изренье дарует. Но «Ну, спасибо тебе, змея красавица, благодарно кивнула яга, и гадюка плавно исчезла в щели забора. "Что слышал, Никитчка? Если бы не присутствовал лично, то ни за что бы не поверил в такое. Животные говорят по-человечески". Так ведь то братья наши меньшие. Это я помню еще со школы. Значит, перстень мог бы помочь нам узнавать Шамахана, в какую бы личину они не приняли. Именно из-за этого он и был украден. Вся затея с похищением сундучка, полного золотых монет, должна была лишь отвлечь от главного. Как вы думаете, бабуля, в столице сейчас много шамаханских шпионов? Так как узнаешь? Ах ты, шумят у ворот, не бой стрельцы пришли. Пойдёшь дьяка брать? Пойду. Метьку с собой возьму. А свежим воздухом быстрее протрезвеет. Поспешайся к княю воевода, а я к царю пойду. Ночь полночь до да дела слишком спешные и государственной важности. Предупредите гороха, чтоб был на чеку, но общую мобилизацию проводить роновато. Я не хочу, чтобы преступники засветились и легли на дно. Нам надо всех захватить в расплох. а для этого необходимо найти перстень с хризопразом и проверить всех граждан столицы, в первую очередь просветить все царское окружение, войска, купцов, обязательно приезжих, особенно дипломатический корпус. Среди них вечно оказываются шпионы. Если что срочное, я у дьяка». Баба-яга по-военному вытянулась, отсалютовала мне по мелом и пошла на дело. «Я, в свою очередь, кликнул вечно готового к героической службе Отечеству». Ветька, захвати с собой оглоблю. Будем брать гражданина Дяка, думного приказа Филимона Груздева.